Глава 4. Широкохвост просыпается в передней жилище долгощупа. Он помнит, как еле вползает в дом и тут же засыпает обессилев. Вода вкусно пахнет, и запах приводит его в столовую, где долгощуп с работниками ужинают целым молодым тягачом. Я рад, что ты присоединился к нам, приветствует его долгощуп. Помню, как натыкаюсь на тебя в холме и думаю поручить кому-нибудь из подмастериев переместить тебя в спальню. Прошу прощения, говорит Широкохвост. Ал, конечно, в изобилии сюда долгий путь. Что ж, отщипни себе немного, приглашай долгощуп. Тут на всех хватит. Может, я гоняюсь слух, как учитель личинок в холодных водах, но никто не покинет горькую воду голодным. Могу я поинтересоваться назначением любопытного устройства, которое помню, как вижу у вас по прибытии? Оно предназначено для перемешивания воды? Ну, принцип работы похожий, но моё приспособление измеряет силу потока. Я черпаю идеи в работе долгонука. где он приводит цитаты из древних писаний с «Руин холодного разлома». Поток в трубе переворачивает лопасти турбины, ось которой соединена с пучком жгута света, жестко закрепленным на блоке. Таким образом, поворот турбины скручивает пучок, насколько хватает силы потока. Если воткнуть в пучок стержень у самого блока, то можно увидеть, насколько плотно свернуты волокна, а значит, насколько силен поток. Потрясающе! Я хочу установить такие устройства на всех моих трубах и отрегулировать их размер. Надеюсь, так уменьшить к протечке и перерасход потока. Это средство уже помогает мне выявить неэффективность в расходовании воды. Я знаю в бесконечном изобилии землевладелец, у которого хочет перераспределить потоковые права. Такой прибор – то, что ей нужно. Но тут широко хвост вспоминает, кто не может вернуться домой и горестно умолкает. Долгощуп тактично меняет тему. Ты помнишь четырехногое существо? С горячими пузырьками. Конечно, я не помню себя, встречающего нечто более необычное. В ходе исследований в нем открыто немало любопытных свойств. Подозреваю, что верхний покров может быть искусственной оболочкой. Отдельные его части можно разделить на волокна, как плетеную ткань. Искусственной? Но кто может создать такой материал и зачем его надевать на странное существо? Помню, как задаю себе те же вопросы. А теперь у меня есть идея. Ты можешь отправиться на поиски ответа. Я? Все складывается как нельзя лучше. В твоей м, ситуации приходится избегать любых поселений, но в холодных водах у тебя есть все права. Там, где закон молчит, не важно, что я вне закона. Именно. Есть и другие резоны. Ты знаешь об этом создании не меньше любого из членов научного общества горькой воды. Однако, в отличие от некоторых из них, ты молод и силен. И мне больше нечем заняться. Я слышу тебя долгощуп. И считаю, что это отличная идея. Если ты сниредишь экспедицию, я согласен её возглавить. Великолепно. Предлагаю встретиться и обсудить наши планы после того, как поедим и поспим. Люди выделили для них две комнаты, разместив каждого по отдельности в соответствии с заведённым у них порядком. Но настаивать на изменении жилищных условий Тизис и Гишури не пришлось. Одна каюта просто стала рабочим помещением, предназначенным для сбора информации и обработки записей. Вторая превратилась в спальню, где они могли свернуться тесным клубком для отдыха или случки. Шолин и прекрасно видели, что люди с нетерпением ждут, когда несжиданные визитёры закончат работу и уедут. Поэтому Тижес не приходилось рассчитывать на спокойное изучение материалов, собранных по Илмотар. Она лишь бегло просмотрела записи землян, ища хоть какие-то доказательства контакта. Информация оказалась изматывающей и неполной. Кейдж нашла сделанные с помощью дронов записи издаваемых аборигенами звуков и несколько размытых видеоизображений, снятых с дальнего расстояния. Люди располагали большой коллекцией артефактов из покинутых поселений, но ей приходилось довольствоваться их изображениями в каталоге. Оставалось лишь надеяться, что у неё будет возможность увидеть какие-то вещи своими глазами и прикоснуться к ним. Единственного выжившего свидетеля инцидента с кёрликом Они опросили на следующий день после прибытия на Хитоды. Другие люди называли его Робом Фриманом, и он рассказывал обо всех событиях с момента, когда погибший человек привлёк его к своему мероприятию до возвращения на станцию. Тежес история показалась исключительно интересной. Она надеялась выпытать как можно больше подробностей об инотарианах и о том, что они делали с погибшим землянином. Скажи, чего по-твоему они хотели, спросила она. Чего хотели? Убить его? и убили. Избранный ими способ выглядит слишком сложным. Объясни, зачем им понадобилось переносить его в укрытие и держать в пленником почти час, чтобы после убить перед большим скоплением односельчан. Скажи, не увидел ли ты какой-то ритуальный цели в их действиях? Хм, я, честно говоря, не ксенолог. Скажи, наблюдал ли ты подобное поведение раньше? Гейшора позволили какое-то время расспрашивать землянина, затем вмешался. Ижес Ваши все вопросы ничего не добавят к тому, что мы хотим узнать. Нам следует обратиться к с ними к кому-то более следующему. Он снова перешёл на язык людей. Объясни ещё раз, почему ты и Энрик Корлик захотели приблизиться к аборигенам. Человек с шумом выпустил воздух, прежде чем начал говорить. Энри хотел снять классное видео с илматарианами, чтобы показать его на земле. Он так по жизни делает. Делает Мы бы хотели узнать, кто на земле мог получить доступ к этой информации. Блин, да практически кто угодно. В смысле, какие-нибудь дремлющие племена на Амазонке без доступа к интернету могли бы остаться в неведении, пока всё не просочилось бы в прессу, но остальные без проблем. Анри так зарабатывал на жизнь, понимаете? Отправлялся в странные места, снимал странные штуки, возвращался домой и рассказывал об этом. Скажи, кто, кроме Анри Кёрлика, получил бы выгоду от собранных вами данных? спросил Гешора. Чёрвик по очереди загибал пальцы, пока говорил. Его издатели на земле, кем бы они ни были, интернет-провайдеры, научные журналы, да все интересующиеся инматор. Плюс парни, которые делают фигурки инопланетян и разные специи по сравнительной биологии. А ещё, я думаю, космические агентства и их подрядчики. И миллионы ещё каких-нибудь ребят, о которых я сразу не вспомню. Я хочу знать, означает ли это, что деятельность Анри Кёрлика представляла большой экономический интерес? Ну, Косви на да, наверное. Он всегда этим хвастался. И я думаю, не был так уж неправ. Скажи, повлияло ли это на твое решение присоединиться к нему, спросил Гешора. Человек какое-то время молчал. Ну, может, немного, признался он. В смысле, не было бы у него денег, он либо не добыл костюм, и мне были бы так уверены, что не вляпаемся в крупные неприятности. Но он не пытался меня подкупить или что вы там думаете? Землянин оглядел комнату, затем снова посмотрел на Гешора. Я пошёл с ним, потому что решил, что это прикольный проект. Меня никто не тянул. Ты сказал, что любой мог иметь доступ к собранным вами материалам. Скажи, входят ли в это число главы правительств и люди, принимающие решения в военной сфере? Думаю, да. Они тоже могут зайти на сайт Анри или посмотреть его видео, как и любой человек. А все находки экспедиции технически вроде как принадлежат МакОуну. Так что, думаю, Пентагон или китайцы при желании могут просмотреть всё, что им угодно. Сам Энри был французом, а потом он входил в европейскую бюрократическую корпоративно-интеллектуальную сеть. Тирис удивилась, когда Гишура спросил о военных. Вопрос звучал совершенно бессмысленно. Она торопливо заговорила, чтобы успеть спросить о своём, прежде чем Гишура продолжит. Скажи, какие меры вы приняли, чтобы не допустить контакта с аборигенными существами? Как я уже говорил, у нас был костюм-невидимка и замаскированные дроны. Я направился в обычном гидроскафандре. Держался далеко позади вместе с импеллерами и следил за Андри по лазерной видеосвязи. Всё должно было получиться. Он сумел подобраться к ним совсем близко, и его не заметили. Думая, проблема оказалась в том, что он окончательно обнаглел и вклинился прямо между ними. Тиша хотела задать вопрос о поведении ильматориан, но Гешура перебила её. Этот костюм. Я хочу, чтобы ты рассказал нам о нём подробнее. Но я не особенно много знаю. думая он разработка российского флота Анри сказал что скафандр добыли его приятели из Парижа и переправили сюда с последним грузовиком снабжения Не знаю купили они товар у русских напрямую или кто-то спёр его раньше Можешь ли ты подтвердить что слово флот означает военную организацию спросил Гишора Ну да те кто плавает на кораблях и всё такое знаете в океане Я не понимаю почему ты спрашиваешь об этом сказала тижес Гишоре на их собственном языке Ирона задал бы эти вопросы. Устройство предоставлено военной организацией, специализирующееся на действиях в океане, и крупнейшие экономические агенты должны были получить прибыль с операции. Мы не можем закрыть на это глаза. Мне не хватает твоей уверенности. Возможно, ты видишь взаимосвязи там, где их нет. Если бы я не задал этих вопросов, фракция Ироны не применула бы спросить, почему. Кретинизм. полный. Роб тяжело плюхнулся на кровать. Алисия принялась разминать ему плечи. Ты очень напряжён. И ещё бы. Меня 4 часа мурыжелят эти двое, и допрос ещё не окончен. Они хотят завтра продолжить. А спать не когда. Шулины не спят, значит и ты не должен. Не спят, вот уроды. Он стянул рубашку, подставляя затёкшую спину для массажа. О чём они тебя спрашивали? Боже, да обо всём. Я рассказал им всё, что случилось со мной и Андрей А затем они начали играть в прокурора. Ну, до вашего типавых законника, чешечки экспресса не хватает. Тот, который босс вообще параноик. Такие, знаешь, крошевые вопросики, типа всё дело часть крупного заговора. Может, проблема в языковом барьере, они просто не знают, как сказать это вежливо. Может быть. Но клянусь, всё звучало так, будто они пытаются что-то на меня повесить. Словно у них план не выполнен и преступников не хватает. Роберт Алисия прекратила растирать ему шею. «Я только что подумала. Мысль ужасная, но что, если ты прав?» «Все бывает в первый раз». «Нет, я имею в виду, что если у них действительно есть задача дискредитировать нашу работу». Шолины всегда противились нашему присутствию на Ильматар. «Напустить на нас СМИ? А что похоже? Думаю, доктор Сен как раз этого и опасается. Эй, ты голая, я и не заметил». «Прекрати не сейчас, это серьезно». Истина не действительна, хотят нас оболгать. Что мы можем сделать, чтобы их остановить? Помню, когда отец работал на ЛИСЗаготовительную компанию, он говорил: "Золотое правило общения со СМИ. Всегда держи собственную камеру включённой. Тогда, если они решат помолклевать с монтажом, у тебя будет что предъявить". И часто такое случалось. Точно не знаю, но проблема была. В общем, собственное необработанное видео надо сразу выкладывать на общедоступный сайт, даже если есть чего стыдиться. Тебе нужно было вести съёмку во время разговора с ними. Или тебе есть чего стыдиться? Не особо, но идея хорошая. Слушай, давай предложим это доктору Сенну. Снимать их каждую грёбаную минуту, даже когда они в туалете или трахаются. Ну, кстати, трахаются. Роб, не сейчас. Мы и всё забудем. Алисия включила свой терминал и составила сообщение доктору Сенну. Роб ужасно мешал, но она справилась. Серакоквуст набрасывается на подготовку к экспедиции с энтузиазмом, который удивляет даже его самого. Отчасти причина в том, что обширная библиотека Долгощупа теперь в его распоряжении. Он бегло просматривает отчёты о чужих экспедициях, останавливаясь на описаниях снаряжения и припасов, тщательно пересчитывает все бестиарии ища упоминание хоть о ком-то похожем на искомое существо. Кухня Долгощупа всё так же богата, что Серакоквусту не нужно даже отрываться от книг, чтобы поесть. Блюда появляются рядом с ним как по волшебству. Слуги почти незаметны. Из-за такого количества пищи ему требуется меньше отдыха, так что подготовка уверенно продвигается, а заметки со списками необходимого уже занимают целый маток. Идиллия прекращается, когда долгощуп, пробежавшись усиками по смотке, застывает в ужасе от предстоящих расходов. Дорогой мой труг, я понимаю, у меня большое хозяйство, но даже я не могу выделить тебе столько тягачей. В моём стаде их меньше. Но если взять меньше припасов, меньше будет и расстояние, которое экспедиция сможет пройти. Каждому участнику нужен горшок еды на каждую дюжину кабельтовых. Тут и еще кое-что. Число участников. Я могу понять, если ты возьмешь с собой следопыта или кого-нибудь присматривать за животными, но шесть охранников, повар, два личных помощника? Хорошо, соглашается Шракохвост. Один помощник. Может, вообще ни одного не выдерживает долгощуп? Я припоминаю истории... А путешествии Ускаголова 99-го, прозванного Долгоплывом. Полная карта глубоких разломов и всё в одиночку. Его софтынные записи полны рассказов о лишениях, встречах с разбойниками и воинственными землевладельцами. Полагаю, всё это для того, чтобы увлечь читателей. Может быть, но я уверен, что не справлюсь один. Сколько их ты можешь отправить со мной? Долгощуп обдумывает вопрос. Трейх, тебя для научной работы и общего руководства. охотника привычного к холодным водам, чтобы показывать путь, и слугу, который будет заботиться о животных и готовить еду, плюс одного тягача для припасов. Это позволит вам пройти 6000 кабельтовых, существенное расстояние. 40 хвост решает смириться. Мой план исследовать старый разлом, который тянется отсюда к холодным омутням. Я помню, как странные существа появляются с той стороны. Вполне разумно предполагать, что их путь пролегает по линии старых источников вдоль разлома. Если ты проплывёшь туда 6000 кабельтовых, ты попадёшь почти к самым отмелям. Отличный план. А в поселениях у Древнего Разлома могут найти старинные надписи, которые ты сможешь исследовать. Припоминаю, что думал об этом. Без выражения говорит Широкохвост. Но постарайся не забыть о главной цели пути. Долгощуб отталкивается от пола своего кабинета. Очень хорошо. Я добрю. А сейчас предлагаю отметить это хорошим обедом. Ты мой покровитель. Я не могу отказаться. Соглашается Широкохвост. И они переходят в столовую. Пока люди спали, Тижа пересматривала записи инцидента вновь и вновь, любуясь изображениями аборигенных существ. Она завидывала людям. Те могли работать здесь, изучать планету и её обитателей. На Шелине она считала лучшим специалистом по Илмотар, но никогда прежде здесь не бывала. Шолинские исследовательские беспилотники открыли Илмотар. Они же пробили туннель сквозь толщу льда до покрывавшего планету океана. Зонды передали на Шалину снимки обитателей местных вод, задолго до того, как земляне вышли за пределы родной атмосферы, после чего шулинские исследования этого мира закончились. Наверное, 100.000 раз те же спроктила свою расу. Они сумели начать всё с нуля на планете, разрушенной до основания. Заново открыли способ выхода в инопространство, исследовали вселенную, вступили в контакт с людьми и другими расами. а потом решили, что лучше выдувать стекло и возделывать клумбы в крошечных лесных деревеньках. И если бы не соседство землян, из-за которых Шолины побаивались инопланетного вторжения, ее народ, пожалуй, вовсе отказался бы от космического флота. Было почти больно держать в руках столько новых научных данных и знать, что больше она с Ильматар ничего никогда не получит. Эта миссия станет залогом такого исхода. Ты же вспомнила, в какую ярость привело соратника Вероны известие о случайном контакте людей с Ильматарианами. Вряд ли решение отправить сюда столь дорогостоящую экспедицию было принято только для того, чтобы подтвердить существующие договорённости. Скорее всего, пришельцы покинут Илматор навсегда. Доктор Сенн не стал долго раздумывать над предложением Алисии, и роб обзавёлся новой головной болью. Он хорошо разбирался в видеооборудовании, проводил много времени в компании Шолинов, и ему больше особо нечем было заняться. Словом, наблюдаться наблюдателями поручили именно ему, и свободного времени у Роба практически не осталось. Работа была тоскливой, но неожиданно для себя он ею ввлёкся. Всё равно, что снимать дикую природу, забыть обо всём, твоя цель хорошее видео. Лучшие камеры на хитоде предназначались для подводной съёмки, но Роб отыскал несколько незанятых микроустройств и приспособил к ним телескопические кронштейны, чтобы вести одновременную съёмку инопланетян и тех, кого они допрашивали. Клиническая подготовка была завершена, зато социальная выдала неожиданные результаты. У Тижес и Гишуры перспектива находиться под наблюдением не вызывала никаких вопросов. Шулины вообще не придавали большого значения приватности, а, возможно, были согласны с мотивами Роба. Зато экипаж станции почувствовал себя оскорблённым тем, что доктор Сен принял решение записывать их разговоры с пришельцами, даже после того, как Роб объяснил, зачем это нужно, на него продолжали ворчать. "Не за меня не беспокойся", сказал Семён, когда Шулины явились к нему поговорить об археологической программе. "Не знаю, когда следует придержать язык". "Но это на всякий случай", возразил Роб, "чтобы не было разногласий по поводу того, кто что сказал, или чтобы найти виноватого, если кто-то допустит ошибку. Ты об этом подумал?" Роб не нашёл, что ответить, и сосредоточился на своей работе. Допрос Семёна прошёл сравнительно спокойно. Несмотря на взрывной характер, доктор Фушар разбирался в связях с общественностью и не раз давал интервью с СМИ. С Шулиным он держал себя прямо, но вежливо. Я считаю абсурдным ваше появление здесь и попытки нас судить, но я честно отвечу на ваши вопросы. Начнём. Наблюдая, как Шулины пытаются расколоть его коллег, Роб Парой открывал их с неожиданной стороны. И если Фушар оказался на удивление дипломатичен, доктор Сен разговаривал более колко, чем можно было от него ожидать. Однако язвил настолько изощрённо, что пришельцы могли и не заметить подвоха. На вопрос Тижес скажи, что ты думаешь о гибели доктора Кёрлика? Он дал образцовый ответ, я как я сейчас начинаю понимать, что он чувствовал. Был момент, когда Роб начал опасаться, что и мы придётся разнимать на мячавшуюся драку. Дишуре и Тижес беседовали с Дики Грейвсом, и весь их разговор напоминал перебранку агрессивных пеньчужек на углу улицы. Шолины, особенно Гешора, словно нарочно подбирали вопросы, способные вывести дико из себя. Грейв, в свою очередь, не скрывал своего отношения к пришельцам. Объясни, что ты здесь изучаешь, попросил Гешора. Я пытаюсь исследовать илмотарский язык, но это не слишком просто, учитывая, что я даже заговорить с ними не могу. Скажи, чего ты надеешься добиться? Добиться? О, я хочу получать огромную зарплату, которую у нас платят лингвистам. Коек, где слышал, её даже хватает на еду. Мы хотим знать, могут ли твои исследования быть продолжены другими средствами, сказал Гешора. Ну, конечно, можно, например, построить зон, чтобы не слышать ильматориан так же, как их не слышу я. Но лучше не стройте, дешевле выйдет. Скажи, какие наблюдения над аборигенными существами ты проводил, вмешалась Тижес. Я расставил сеть гидрофонов, чтобы улавливать их разговоры. Было бы проще, если бы я мог их разместить рядом с поселениями, но кое-кто мне это запретил. Поэтому приходится ставить аппаратуру подальше от источников, вдоль путей, которыми часто путешествуют местные. Я здесь торчу уже два года и собрал около 36 часов записи, пригодных к работе. Остальные 99,5% улова – тишина или крики животных. Расскажи, как ты их анализируешь? С трудом. Обычно у лингвистов есть возможность спросить у изучаемого объекта, какое слово что обозначает. Так как мне это не позволено, приходится заниматься своего рода индукцией, встречая то, что говорят, с тем, что происходит. К этому моменту я успел порядком продвинуться, но боюсь, без вашего вмешательства, ребята, это заняло бы у меня 2 недели, а не 2 года. Разъясни, что тебе удалось узнать. Попросил Гешора. Как я уже сказал, довольно много. В основном язык то, что я называю эдафонами, или звуки, подражающие эхообразам отдельных предметов. Сравнивая эдафоны с реальным эхо, я составил небольшой словарик, и Тиша прервала его. Скажи, Какое значение ты этому придаёшь? Ну, старая добрая родичева мы это делаем, да? Я думал, мы выяснили этот вопрос, когда впервые встретили вас в космосе. Ну ладно, я подыграю. Есть многое, чему мы можем научиться от ильматориан. Похоже, у них за плечами долгая история развития. Они могли создать социальные институты и философские концепции, до которых мы пока не додумались. Биологи уже почерпнули здесь достаточно много такого, что может найти применение в земной медицине и биотехнологиях. Это место золотая жила. Тут Грес запнулся. Продолжать описывать выгоды, которые вы можете получить, сказала Тижес. Но нет, я вижу, в чём фокус. Вы, ребята, пытаетесь изобразить нас старыми, злобными колонистами, в тех пор, как Кастевердест впервые ступил на Эльмотар. Если мы что-то здесь получаем, то сразу превращаемся в конкистадоров, явившихся за добычей. Но если я скажу, что здесь нет ничего представляющего ценность, Вы передадите это в МакОн с предложением закрыть бесполезный проект. Не отказываюсь отвечать. Он повернулся к одной из камер робота. Все слышали? Я отказываюсь отвечать на какие-либо вопросы, так как эти двое пытаются переиначить мои слова и манипулировать моими ответами. Ричард Гриффс, прошу вас успокоиться, сказал Гешора. Мы всего лишь хотим узнать правду. Правду. Правда состоит в том, что бедняги Анри поперёг горло. Стали ваши идиотские правила, и он рванул попытать удачи с местными напрямую. Ну напартачил, попался и был убит. Возможно, если бы вы, шолены, не указывали нам, что мы можем и чего не можем здесь сделать, он бы подготовился лучше, и всё не закончилось бы так плохо. Об этом вы не думали? Вы не можете винить нас за поступки людей. Да, почему? Вы пытаетесь возложить на нас вину за то, что случилось с Энри. Так почему бы не продолжить мысль? Сдаётся мне, вы не меньше нашего предложили к случившемуся руку или лапу. Если хотите быть главными шишками в вопросах межпланетных контактов, вам стоит научиться нести ответственность, если что-то идёт не так. Не если бы Анри Кёрлик соблюдал правила, не думаю, что он унырбы, сказала Тизис. Так они придуманы для нашей защиты. Спасибо, мамочка, что велела нам не ходить в парк без няньки. Дешора предпочёл не продолжать. Мне кажется, мы должны остановиться. И встретиться с Ричардом Грейсом ещё раз, когда все успокоятся. Покидая комнату, Грейс буркнул Роббу: "Самодовольные болваны". Закончив опрашивать землян, Гешора и Тигес пообедали у себя в комнате. Еда была вкусной, а распылённые Гешора психоактиваторы должны были помочь им обоим расслабиться и создать настроение для сексуальной игры. Несмотря на это, оба были тихи и грустны. Мне кажется очевидным, что весь инцидент сводится к неосторожному поступку землянина, который сам погиб в результате, признался Гешура. Люди именно это и говорили с самого начала, ответил Тишес. Но я не вижу причин в этом сомневаться. Если бы они заранее спланировали контакт, то сумели бы скрыть все обстоятельства и сообщили бы о гибели одного из них как о несчастном случае. Мы всё ещё можем вернуться домой и представить такой отчёт. Боюсь, не можем. Ещё раз поиграв с пищевым комком, затем отставил тарелку и растянулся на подушках. Отношение ироны и его сторонников к присутствию на этой планете землян очевидно. Если мы доложим, что люди не сделали ничего плохого, боюсь, нам не поверят. Даже хуже, могут заявить, что мы втайне поддерживаем действия людей и отступили от идеала согласия. Ежес начала поглаживать его живот по дружески, но без страсти. Я чувствую себя в ловушке. Если мы сообщим, что здесь произошел несчастный случай, фракция Ироны наберет силу и приведет нас к конфликту с землянами. Если с лжем, спровоцируем такой конфликт сами. Но в этой ситуации мы должны сделать лучший выбор из возможного, сказал Гишора. Нам лучше действовать так, чтобы сохранить собственное влияние или, по крайней мере, получить возможность управлять конфликтом, ограничить его. Значит, ты хочешь обвинить землян в нарушении договора? Да, и это настоящее горе. Утешь меня. Больше никого, спрашивает щитобойка. Они втроём сидят на большой глыбе базальта в дюжине кабелтовых от прежнего укрытия. Похоже на то, отвечает грубохват. Ополченцы не берут пленных, они собирают головы. А что нам делать? говорит щепланук. Они ещё разыскивают нас. Ополченцы в нити гачей, а охота рождает голод. Думаю, они сейчас направляются домой, они рыщут, отыскивая наши следы. Так что с этим порядок. Но втроем мы не можем грабить караваны. «Снова питаться червями?» В словах Щитобойки звучит отвращение. «Нет», — говорит Грубохват. «На самом деле он совсем не против червей, но если хочет, чтобы Щитобойка и Щуплонок остались при нем, надо придумать что-то покруче». «Вот что, двинемся через холодные воды. Так ополчение до нас не доберется. На той стороне есть источники и поселения, где нас никто не знает. Там мы сможем начать заново». Может, наймёмся охранять караваны или найдём землевладельца, которому нужны работники. Хочешь, чтобы мы чистили трубы и чинили сети? Я помню, как покидают доми из-за этого. Ситобайка подскакивает так, словно готова рвануть прочь или броситься в драку. Ну успокойся, торопливо говорит Грубохват. Этим пусть занимаются подмастерья. Они слишком слабы для чего-то ещё. Нет, я думаю, мы внезапно восстанем, когда хозяин начнёт нам доверять. Только подумайте, целый караван или ферма для нас троих. Звучит? Щуплонок одобрительно щелкает, но щитобойка по-прежнему парит выше уровня вытянутых клешней. «Куда ты хочешь направиться? К глубочайшему разлому?» «Нет, слишком близко к тем, кто может нас знать. Думаю пересечь котлован. Это долгий путь». «По дороге есть руины и пара истягших источников», — настаивает грубохват. «Будем охотиться. Думаю, справимся». «Если честно, он совсем не уверен в своем плане». Ну, щеплануга и щитобойке не нужно об этом знать. Грубохват не хочет подохнуть от голода посреди котлована, но потерять спутников ещё страшнее. Когда пришло учирите Алисе объясняться с визитёрами, она настояла на том, чтобы разговор прошёл за пределами станции, где она могла бы показать, как работают её ловушки, как хорошо они были укрыты от эльматорян и сколь малое влияние оказывали на окружающую среду. Европс с радостью отправился с ними. Надевая гидрокостюм, он осознал, что не выходил в воду со времени злополучной прогулки Санри. Гишора с ними не пошёл. Скафандри у Шулиновых были свои, и европс с интересом наблюдал, как облачается Тижес. Инопланетные технологии и тут опередили земные на пару столетий. Костюм представлял собой сложную совокупность биосистем, умных наноматериалов и молекулярной инженерии. Он мог использоваться в любой среде от глубин океана до глубин космоса. обладал саморегуляцией и самовосстановлением единственным необходимым внешним устройством был небольшой резервуар с кислородом интересней всего оказалось смотреть как скафандр адаптируется к фигуре владельца когда тяжесть столько его натянула он был ярко-зелёным и сидел свободно но тут же начал сжиматься и менять форму пока не облепил шоленку лаковым слоем цвет тоже изменился под цвет кожи а может просто стал прозрачным роп не был уверен если не считать шлема Тиджес выглядела практически голой, вплоть до ярко окрашенной кожи вокруг гениталий. В студии по всему шулины не представляли себе общения друг с другом без сексуальной составляющей. Роб на пару секунд вообразил, как смотрелась бы Алисия в обтягивающем прозрачном костюме на голое тело. Та уже ждала снаружи, и когда Роб и Тиджес вышли, все трое начали обход ловушек, растянувшейся неровной петлей примерно на километр от станции. Несмотря на месяцы подводных тренировок, Поспевать за Кижес было нелегко. Она прижала конечности к корпусу и двигалась, как рыба, только за счет ударов хвоста. Чтобы упростить ей задачу, скафандр выпустил плавники вроде акульих. Первая партия ловушек размещалась на скалистой гряде к западу от Хитоды. Алисия установила их в месте, где сквозь гряду пробивалось слабое течение. Движущаяся вода приносила в сети на удивление много добычи. Кижес долго разглядывала попавших в сеть крошечных созданий, внимательно слушая объяснения Алисии о том, что ячейки достаточно велики и не задерживают личинок и куколок, поэтому воздействие на местную экосистему минимальное. Робу показалось, что Шоленку больше интересуют скалы. «Эти камни выглядят как строительный материал», – заметила Тижес, когда Алисия закончила рассказывать о сетях. «Это поселение?» Весь разлом представляет собой длинную цепь руин. Когда горячие источники меняют расположение, эльматариане покидают старое поселение и строят новое. Симеон полагает, что так происходит уже миллион лет. Повисло молчанием. Каждый пытался представить себе историю длиной в миллион лет. У Роба не получилось. Похожим образом, он чувствовал себя, когда в 10 лет навещал дядю в перегороде Чикаго. Дядя Сол жил в Бервине, на Риджленд-авеню, и маленький Роб вышел погулять по окрестностям. Он брел квартал за кварталом, ожидая наткнуться на какую-то естественную границу, вроде реки, шоссе или окраины городка. Но пройдя не менее полумили, начал ощущать истинный размах большого Чикаго. Проспект, казалось, тянулся в обе стороны бесконечно. Каждая из пересекавших его улиц тоже бежала до горизонта. Дома были натыканы близко друг к другу, и их аккуратным ровным рядам не было видно конца. Даже представить, сколько всего здесь домов и сколько живёт в них людей, маленькому Рубу казалось не под силу. От неожиданного приступа необъяснимой паники он бегом бросился к дому дяди. Сейчас ему Захотелось вернуться на станцию и больше не думать об истории Ильматар. Гежесно нарушила молчание. Ваша цивилизация считает своим возрастом 4 или 5 тысяч лет. Мой вид имеет фрагментарные свидетельства о периоде в 20 раз больше. А по сравнению с этими существами мы все кажемся детьми. Если дети мы, то почему вы считаете, что их нужно защищать от нас, а не наоборот, спросила Алисия. Не, оставлю такие вопросы Гессори и остальным. Покажи мне, где расставлены другие ловушки. Второй раз они остановились на вершине гряды. Я выбирала это место, потому что здесь много переменных течений. Основной поток от источника Мури проходит к северу от нас. Вы так легко даёте этим местам собственные названия, заметила Тишис. Море Шеклтон, Дампер, они звучат чуждо для этого мира. Даже название Ильматер взято из человеческой легенды. Как ещё писать, что ли, если не давать ему имя? спросила Алисия. Мы не можем использовать инотарские звуки. Понимаю, сказал Тишер. Но я также помню историю. В моём мире и в вашем, когда приходили завоеватели, они меняли все имена. Роб вдруг понял, что у него закончилось терпение. Почему чёрт возьми вы так подозрительно? Наши исследования абсолютно мирные, на объект даже нет оружия. Почему вы постоянно говорите о нас как об армии завоевателей? Если вы не заметили, на станции всего 30 человек. Тиже скоснулась его руки, наверное, пытаясь успокоить. «Я не сомневаюсь, что вы не желаете зла и ищете только знаний. Мне это нравится. Но история демонстрирует нам постоянную борьбу культур, в которой сильные уничтожали слабых. Мы, шолины, четырежды ставили себя на грань вымирания, а когда не воевали друг с другом, то опустошали собственную планету, пока она не оказалась едва способна поддерживать жизнь». «И что, мы-то тут при чем?» Было достигнуто согласие, помочь другим расам избежать наших ошибок, и мы предлагаем вам нашу мудрость. Но я понял. Вы достаточно напортачили на своей планете, и это даёт вам право учить других, как жить им. Мне радость, что ты понимаешь. Алисия взяла его за вторую руку. Роберт Остин. Он взглянул на неё, затем опять на Тишес. Хорошо, извините. Мне, наверное, нужно больше спать или что-то вроде того. Воцарилось неловкое молчание. Потом заговорила Алисия. Тишес, Я могу предложить небольшое изменение в наших планах. Есть еще кое-что, что я хотела бы вам показать. Я еще не устала. Хорошо, это где-то в полукилометре к западу. Возвращаться будем по течению. На плаву Роб старался подобраться ближе к Алисии и включил гидрофон на минимальную громкость, чтобы перекинуться парой слов. Что ты задумала? Хочу показать Тижес кое-что. Я хотела, чтобы это увидел ты, но они свалились как снег на голову, и я не успела. Может, мы сможем вернуться сюда одни. «Ну, о чем речь?» «Увидишь», — только и сказала она. Они пересекли область с плоским иллистым дном, затем добрались до небольшого холма или груды старых камней. Роб не разбирался в археологии, но камни выглядели древнее, чем другие руины. Их давно обкатала вода, и трещины заполнял Ил. «Сюда», — велела Алисия, обводя их вокруг северной части холма. «Это старый источник, поток здесь слишком холоден и непостоянен для сельского хозяйства ильматариан. Теперь давайте возьмемся за руки, И пусть каждый выключит освещение, даже внутреннюю подсветку шлемов. Руб стоял посередине и не хотел потерять Алисию в темноте, так что воспользовался голосовым управлением. Когда резко погас фонарь на груди Тиджес, темнота стала полной. Какое-то мгновение Роб даже не мог понять, открыты ли у него глаза, а затем что-то увидел. Неясное свечение, похожее на лунный свет. По мере того, как глаза привыкали к темноте, оно становилось ярче, и Роб мог разглядеть, как светятся скалы. Языки бледного пламени закручивались на камнях, окружавших жерло источника, и тянулись по дну к тому месту, где стоял он. Роб начал различать цвета. Сам источник теперь светился зеленоватым, и зеленые же прожилки виднелись там, где течение было сильнее. Зелень окружал бледно-оранжевый орел, а за бледными водоворотами по старым камням стекали синие и желтые язычки. Все стало яснее. Завихрение состояло из множества мелких точек, будто скопления галактик. Роб потерял ощущение масштаба, наблюдая, как плавно меняется яркость в водоворотах цвета, реагируя на изменение температуры. Никогда не видел ничего красивее. Тижес первой включила свет. Тусклый маячок на ее рюкзаке после темноты показался прожектором. Роб неохотно последовал ее примеру, активировав фонари и дисплеи, и с удивлением обнаружил, кто любовался свечением почти 20 минут. «Я определенно нахожу это явление интересным», — сказала Тижес. Хотя, полагаю, ваши глаза могут видеть его лучше, чем мои. Вы обнаружили источник. Это колонии микроорганизмов. Думаю, цвет отражает концентрацию в воде химических веществ. Свечение – лишь побочный продукт фосфорного метаболизма. Но важно не это. Тижес ни у кого на Ильматор нет глаз. Вы, я и Роб – единственные существа во Вселенной, которые это видели. Снова повисло молчание, в течение которого Роб и Тижес пытались все осмыслить. Ого! только и смог произнести Роб. Если бы у нас здесь не было, и если бы мы не начали исследовать Илмотар, никто и никогда этого не увидел бы. Так и илмотарианами. Если контакта не будет, они, словно эти крошечные колонии, продолжат сиять во мраке, но никто не увидит их свет. Экспедиция Широкохвоста идёт хорошо. Интересными находками уже набита дюжина сумок. Тут и образцы неизвестной им мелкой живности, И несколько новых видов растений и, вероятно, старые каменные инструменты из разрушенных поселений и фрагмент раковины с множеством отверстий, складывающиеся в чёткий узор. Это наверняка древнее письмена. Целая смутка заметок, включая пробный перевод некоторых старинных надписей, чего экспедиции не удалось найти, так это малейший следа необычных существ, которых она ищет. Группа останавливается лагерем на руинах поселения, очередной иссякший источник с уже привычной путаницей занесенных илом построек, обломков трубопровода и домашнего мусора. На всем толстый слой грязи и широкохвост рад получить новое подтверждение своей теории о связи между толщиной илового слоя, языком надписей и стилем обнаруженных под ним артефактов. Своими помощниками он доволен. Остроголов, один из арендаторов Долгощупа, привык охотиться в холодных водах и знает множество историй об опасных созданиях и нападениях бандитов. Коротконожка, молодая усыпь, ещё растёт, едва умеет читать и вязать узлы. Но она вполне способна управлять тягачом, привязывать его ниже по течению от лагеря на стоянках, готовить простые блюда и нести за широкохвостом смотки для записей, когда он занят исследованиями. Коротконожка стучит по камню, зовёт к столу. Она смешивает свежую икру тягача с нарезанными желепиреми и остатками вываренных в горячей воде молок. Когда подплывает широкохвост, остроголов уже ест. в таких вещах они не соблюдают порядок старшинства. Икра и молоки. Вздыхает Остроголов. Неужели мяса не осталось? А ты кого-нибудь поймал? Тут же спрашивает Кратконожка. Если мясо есть, я его не чую. Добыча обязанность охотника, поэтому он благоразумно замолкает. Поселение небольшое, замечает Широкохвост. Но я помню, как ты говоришь о большем в нескольких кабельтовых отсюда. Точно, утверждает Остроголов. Огромное поселение, точнее его развалины. Три или четыре старых источника, один до сих пор испускает чуть теплую воду. Там должно быть хорошо охотиться. О да, я помню, как ловлю там спина рота, размером с двух тебя. А еще, отлично, обрывает широко хвост очередную охотничью байку. Я думаю, мы переберемся туда, как поспим. Надеюсь найти много старых предметов и пополнить заметки, а ты в это время добудешь для нас еды. Я думаю, мы должны сообщить им сейчас, сказал Гешора, когда Тижа свернулась в комнату. После долгого плавания в холодной воде она была голодна как никогда в жизни и жадно глотала комки высококалорийной пищи, едва репликатор успевал их выпускать. Чтобы ускорить процесс, Тижа отключила настройки текстуры вкуса и психоактиваторов, поглощая чистые калории, как делают люди. По всей вероятности, они разозлятся, сказала она между глотками. Знаю, Я предполагаю, что они будут злы вне зависимости от того, когда мы им скажем. Тогда, вероятно, стоит всё сделать как можно позднее. Но я не уверен, что это мудрое решение, Тисис. Ты много знаешь о человеческой психологии и культуре. Опиши их отношение к обману. В большей или меньшей степени он порицается во всех культурах земли? Исходя из этого, исходя из этого, объясни, как могут отреагировать люди. Теперь я поняла. Ты полагаешь, что выжидание может быть воспринято как намеренный обман и вызвать неблагоприятную реакцию. Хорошо, давай скажем им побыстрее. Пусть они сперва отдохнут и примут пищу. Скажи, приходилось ли тебе служить стражем? В юности я работала лесником. Нам может грозить насилие. Дай мне знать, готовы ли ты к этому. Готова, сказала Тижес, хотя на самом деле готова не была. Вернувшись после долгого плавания с Шоленкой, Роб и Алисия слой за слоем стынули гидрокостюмы и, объединив ежедневные квоты горячей воды, приняли душ вместе. К тому времени, когда они оделись и добрались до столовой, большинство обитателей станции уже поели, так что они разогрели все, что осталось, приправив огромной кучей картофельного пюре. «Я бы убил за капельку масла», — вздохнул Роб. «Настоящего масла и, может, немного сливок». Не упоминай при мне эти слова. И потом. Неужели тебе не нравится синтетический жир? Я бы предпочел, чтобы у него был хоть какой-то вкус. Когда шолины будут отваливать, давай попробуем спереть их репликатор. Ведь он может создавать что угодно, не только чистые жиры и углеводы. Любопытный способ самоубийства. Да ну, они едят нормальную еду, так? Не какие-нибудь хлористые соединения. О, ну их ДНК отличается от нашей, но она все равно распадется в твоем пищеварительном тракте. Дело не в этом. Я имею в виду токсины и аллергию. Большая часть кусковых добавок на самом деле яды, которые растения вырабатывают, чтобы защититься. Мы к некоторым приспособились, но это касается только зимних растений. Что ж, можем готовить на них диетическую пищу, никаких ядовитых специй. Остаётся проблема хиральности сахаров, получения нужных аминокислот, витаминов вредина, сдаётся роб. Я лишь хотел помечтать, как эта штука сделает мне чизкейк, настоящий, без горы странных фруктов и шоколада. или большой источный стейк. Слушай, может нам удастся его перенастроить и заставить делать, что хотим мы. Ты разбираешься в настройке шулинского оборудования? Хоть кто-нибудь разбирается? Я читал, что их системы не настолько круче наших. Просто другой путь развития технологии. Они предпочитают создавать сложные однофункциональные аналоговые системы, вместо того, чтобы пихать цифровые процессоры во всё подряд, как делаем мы. Можем пробраться в их комнату и поглядеть. Ну-ка, подожди, сказала Алиса. Когда все перестало быть шуткой? «Когда я задумался о чизкейке», — признался Роб. «Думая сейчас, я убил бы за чизкейк». «Тебе нужно отвлечься». Алися опустила руку на его бедро и мягко погладила. «Помогает?» «Пока нет. Я все еще думаю о чизкейке». «А так?» «Колеблюсь. Чизкейк, секс, секс, чизкейк. Непростой выбор». «А если я сделаю так?» «Угу. Ну вот теперь я однозначно отвлекся». Правда, познее Лёжа на её койке, Роб никак не мог заснуть. Идея прибрать к рукам шулинский репликатор оказалась слишком привлекательной, и дело было не в еде, а Руба мучило любопытство. Промелькнуло даже пара мыслей насчёт того, чтобы, разобравшись, как это действует, пресоветовать кое-что разработчикам на Земле, может, и патент получить. Интересно, можно ли запатентовать инопланетную технологию? Пожалуй, нет. Алисия крепко спала. Когда они ложились вместе, она всегда выбирала место у стенки. «Пусть лучше меня раздавят», — говорила она, — «чем я свалюсь». Рубу было проще простого соскользнуть с постели, нашарить свою одежду и выбраться в холл. На пути к каюте Шоленов он вдруг понял, что ведет себя как идиот. Они же не спят, и у него нет шансов проскользнуть незамеченным. Сколько бы времени ни было, инопланетчики бодры и свежи. А во время дневных вакт, когда каюта пустая, Сам Роб должен таскаться за ними, записывая интервью. Алисия права. Идея с самого начала была тупой. Роб завернул в туалет. Главным образом для того, чтобы иметь оправдание, ради чего поднялся. Потом почувствовал жажду и зашел в столовую, взглянуть не осталось ли томатного сока. К его удивлению, комната была занята. Дикий Грейс, Осип Палашник, Пьер Адлер и Симеон Фушар сидели за столом и пили кровавую Мэри. «Я помешал?» «Да нет, садись», — махнул ему Грейс. Мы как раз обсуждали проблему Шулиных. Ты что думаешь? Я. Хм. Я бы хотел, чтобы они свалили и всё стало как было. И очень надеюсь, что они не поднимут шума из-за Нри. Ну ещё бы. Они здесь только по одной причине. Просто Сэн ведёт себя как тюфяк. Продолжил Дикий начатый разговор. У них нет никакого права ошиваться на станции, совать нос в наши дела и уж точно никакого права нас судить. Они проделали долгий путь. Будет не вежливо сразу отправить их домой, заметил Пьер. «Завалиться без приглашения тоже невежливо». «И довольно затратным», — вмешался Осип. «Подсчитайте. Чтобы добраться сюда так быстро, после того, как мы отправили беспилотник...» «Они должны были нас подслушивать», — закончил Грейвс. «Допустим, но это не важно. Мы тоже перехватываем их сообщения. Во всяком случае, я на это надеюсь. Нет, я имею в виду расходы на доставку корабля такого размера «Шаллины» через Гимель пространства и потом до орбиты «Ильматар». Вы видели их траекторию после выхода? Фантастический расход топлива. И всё путешествие должно было быть таким же. На одну эту миссию ушло больше топлива и ускорителей, чем на всю Шоленскую космическую программу месяцев за 6. Хотел бы я, чтобы у нас была возможность нарезать такие миссии, заметил Фушар. Ненавижу долгие космические перелёты. Ты выпускаешь главное. Исследовательские экспедиции так не путешествуют. Даже дипломаты не путешествуют. Это выглядит как военная операция. Все задумались. И я опять скажу, что Сэн не должен был вестись. Наконец нарушил молчание Дики. Сказал бы, добрый день, ужасно жаль, но никаких экскурсий без предварительной записи. Стоит предположить, что у них достаточно возможностей сделать нас покладистыми, возразил Осип. Это как, забросать бомбами поверхность планеты? Очень жаль Костеверде и его команду, но нас защищают 4 километра воды и льда. Предположим, шолины вылезут из кожи вон и таки нас подорвут. Что им это даст? Большая шестёрка прекратить притворяться, что ни у кого нет внебюджетных военных космопрограмм, и будет война. Ой, точно нет, отмахнулся пир. Шулины миролюбивая раса. Да вы ж такая миролюбивая, что каждые пару столетий разваливает на куски собственную цивилизацию, хмыкнул Фушар. Они такие спокойные, потому что у них выбора нет, иначе им грозит вымирание. По-моему, это всё ерунда, вмешался Грейвс. Посмотрите, как они общаются. Сплош игривая поза до да запахе. Здесь то же самое, но в большем масштабе. Демонстрация превосходства. Вот как они мыслят. А у Сэна кишка оказалась тонка показать, где им место. Если бы они увидели, что их не боятся, то мигом убрались бы во свои ясе. Они не могут создать нам неприятности на земле, заметил Пьер. Многие по-прежнему воспринимают Шолинов как мудрых старших братьев из космоса. И если они скажут, что мы должны убраться с Земли, ждите демонстраций в Брюсселе и Вашингтоне с требованием закрыть станцию. «Есть и другие способы использовать против нас силу», добавил Осип. «На корабле такого размера легко разместить войска. Шулины могут захватить базу или вывести нас силой». «Сила работает, если ты готов спустить курок», отрезал Дики. «Они не зайдут так далеко. Все, что нам нужно, отказаться сотрудничать. Если они захотят начать драку, тогда война. И если войну развяжут они, даже полные идиоты на земле не станут их поддерживать». «Ну, хорошо, Дики. Ты выразил свое мнение сотней разных способов. Но беда в том, что... Что ни ты, ни мы, и никто не решает за доктора Сэна, а он не собирается осаживать гостей. Зачем мы здесь собрались? спросил Пьер. Я считаю, что нам нужно выработать запасной план, чтобы быть готовыми, если шули начнут действовать, сказал Грейвс. А это не зависит от того, что именно они будут делать, подал голос Роб. Я имею в виду, если у них есть пушки, бомбы и прочее, нам останется лишь достойно умереть. Не обязательно. Я много думал об этом. Убить можно только наиденого врага, а мы развернём асимметричную войну.